Грани Агни-йоги. Том 5, параграф 222. Матерь Агни-йога. Светить своей аурой может каждое сердце добра. Не надо для этого никаких оккультных знаний или упражнений. Надо просто мыслить во благо. Есть сердца светлые и сердца темные, сердца добра и сердца зла. Первые дают пространству и людям энергии блага, вторые злобы и тьмы. Первые благодетели человечества. Вторые разрушители жизни и омрачители сущего. Светить это свойство доброго сердца. По огням сердца определяется ступень человека на лестнице жизни. Хор светом горящих сердец великая сила. Даже два объединенных сердца могут творить то, что не под силу ста разъединенным. Можно приветствовать каждое доброе единение. Когда-то объединятся сердца всех народов Земли в одно всепланетное сердце. И не будет тогда ни на Земле, ни в пространстве ничего, что оно не смогло бы преодолеть или чего не смогло бы оно совершить. Единение — великая сила.